Глава шестьдесят четвертая. Данияр. Чувствую ли я, что с меня сняли нагрузку? За сутки нет особо сильных ощущений по этому поводу. Я к ним и не прислушивался. Голова занята размышлениями из другой плоскости. В основном о том, насколько сильную вину я чувствую за то, что перестраховался в тот день, когда отдал Диане ключи от своей квартиры. Именно так я перестраховался. Я позвал ее к себе жить, наплевав на то, что все происходит через одно место, и на то, что у меня с огромной вероятностью не будет времени уделять ей много внимания. Я на это наплевал, посчитав, что держать Диану рядом, несмотря ни на что, наименьшее из зол. Это и перестраховка, и эгоизм еще какой. Он снова сработал, да, снова сработал. Спустя пять лет я снова был готов держать ее рядом с собой силой, потому что так гораздо проще, чем просить ее подождать. Месяц или два, черт знает сколько. И снова нихера из этого не вышло. Меня это неимоверно злит, потому что я не хочу, чтобы это стало фатальным для нас. И я опять ничего не контролирую. Может, поэтому мне кажется, что это не снег под колесами скрипит, а сам окружающий меня воздух или баранка руля, которую я сжимаю, двигаясь по городу с ощущением кола в заднице. Я выхожу из салона даже несмотря на то, что к мокрому снегу за бортом добавился мелкий дождь. Я знаю сегодняшнее расписание лофта, уточнил его еще утром. Судя по уровню освещения в окнах, никаких изменений с расписанием не было. Шагая по тротуару вдоль машины туда-сюда, я поднимаю к этим окнам взгляд, ожидая, пока свет погаснет полностью. Диана появляется спустя пару минут после этого, Пройдя в стеклянные двери, через секунду упирается в меня взглядом и замедляет шаг. Здесь тоже скрип, пока смотрим друг на друга и пока не двигаемся. Думаю, Диана в курсе, что ситуацию я все еще принимаю. Принимаю тот факт, что ничего не контролирую, снова, и суток мне было для этого мало. Она видит это на моем лице, от того все и скрипит между нами. Тем не менее, я ее услышал, и это она тоже видит. Я поворачиваю голову, чтобы взглянуть на дверную ручку и открыть пассажирскую дверь. Диана провожает мое движение глазами, а с места сходит только спустя пару секунд. В молчании двигается к машине и, бросив на меня взгляд, забирается в салон. Захлопнув за ней дверь, я быстро обхожу капот. В молчании нажимаю газ, отъезжая от здания бизнес-центра, Воздух разбавил знакомый аромат духи. Диана снимает с головы шапку и достает из подворота куртки волосы. От этого движения аромата в воздухе становится еще больше. Это привычно. Я вдыхаю его глубоко. Есть хочешь? Спрашиваю я, глядя вперед. Нет. Я поела суши полчаса назад. Заказала доставку. Я выбираю направление на обум и возражений не слышу. Я не знаю, какие у этой игры правила. Судя по всему, Диана и сама не понимает. Мы движемся наобум в гораздо более важном смысле, чем направление движения моей машины. Вслепую. Со словами больше никто из нас не торопится. Я чешу раздраженно бровь, прежде чем перейти к делу. Со мной связался один человек, предложил партнерство. Он завтра прилетит в Сочи, предлагает там встретиться. Я уеду на пару дней. «Партнерство?» – слышу я вопрос. «Да. Это мое первое предложение. Деталей много, да и в целом я бы хотел на этого человека взглянуть. Пока не уверен, что это вообще мне нужно. Это риск. Надо хорошо подумать». «Кто он такой?» «Москвич. Хочет освоиться на юге». «Как он о тебе узнал?» «Через испорченный телефон, видимо. Делюсь я наблюдениями». «Что думает Ильдар ростамович Я пока не ставил его в известность. Он отрицательно относится к риску. Мы это уже проходили. Последние слова я бормочу себе под нос, помня, сколько существенного смысла в них заложено. Мне двадцать четыре, и я дико хочу рискнуть. Не только ради девушки, которая меня бросила, но и ради себя самого. Хочу попробовать перебраться в столицу. Хочу рискнуть, потому что это отвечает моим амбициям, моему внутреннему компасу. Рискнуть мне не дали, и хоть я злился, признавал, что мой отец в своем праве. Сейчас все иначе. У меня есть полное право принять решение самостоятельно, но эмоций по этому поводу мало. Для этого я слишком взвешенный. Я игнорирую стрелку светофора, продолжая двигаться прямо вместо того, чтобы свернуть в направлении квартиры Леденевых. Я делаю разворот позже, удлиняя наш маршрут – и возражений по-прежнему не слышу. «Какие планы на эти дни?» – задаю я вопрос. «Я резкий, мой голос резкий, так на меня действует кол в заднице, но даже сквозь эти ощущения я слышу легкий звон в голосе Дианы. Все же настроение у нас примерно одинаковое». «Бывший одногруппник выкупил какое-то арт-пространство», – говорит она. «Там открылась выставка 3D». Он пригласил на открытие. Мы с мамой собираемся сходить. Все твои одногруппники на тебя драчили Это что, твой сегодняшний комплимент? Я не знаю. Отзываюсь я со смешком. Это констатация факта, раз уж ты туда собираешься. Во мне нет ревности. Не было тогда, нет сейчас. Это чувство рядом с Дианой Леденевой никогда не приходило мне на ум. Меня гораздо сильнее пугало то, что происходило у нее в голове. Она молчит. В конечном итоге так долго, что я поворачиваю голову, чтобы посмотреть. Диана глядит в окно, но по мимике, даже в профиль, я вижу. Ей есть что сказать, а я чертовски рад послушать все, что она произнесет. Ведь для этого я здесь, чтобы видеть ее и слышать, раз со вторым у меня грёбаные проблемы. «Знаешь, почему я вернулась?» Произносит она, повернув голову. «Меня этот город не отпускал. Тянул обратно, потому что здесь ты. Это настоящая петля, садчий. Я бы всегда оглядывалась, если бы не вернулась, если бы не попробовала снова». Я торможу на светофоре, вдавив педаль тормоза в пол. «Для меня бесконечно ценно то, что она делится мыслями. Бесконечно, твою мать!» но Ее слова сейчас я ощущаю, как удары под дых, возможно, потому что ждал их слишком долго. «Я знаю, что как раньше ничего не будет», — продолжает Диана. «Но я бы хотела почаще видеть тебя прежним». «Каким?» «Я бы хотела, чтобы ты почаще улыбался», — отрезает Диана. «Отлично. Выдаю я раздраженно. Договорились». Ее дом проплывает справа за окном. Я не делаю попытки повернуть во двор. Проезжаю мимо, собираясь сделать еще один круг. Мы проделываем его молча. Когда он заканчивается, я все же сворачиваю во двор. Я не знаю правил, но кладу ей на затылок руку и целую. Диана подается вперед и раскрывает для меня губы. Отвечает с тем же запалом, с каким я сминаю ее рот. Давая правильное ощущение, она не возьмет назад свои требования, а я об этом и не прошу. Пусть будет грёбаная пауза. Ее ладонь упирается мне в грудь. Диана бормочет, отстраняясь. «Хорошей поездки!» Через секунду я в машине один, не считая приятного съедобного аромата.